глава тринадцать теммерант княжная лиса была мягко говоря бесстрашной но ну, а если не мягко казалось совершенно неадекватной да в нашей огромной империи где почти каждое княжество баронство графство герцогство и прочие владения когда то были независимыми и не подчинялись единому правителю существовали некоторые странные законы хотя бы взять тот, на который опиралась сейчас Элиса, про полную самостоятельность владелицы княжества, если у неё есть магические способности. Однако я не мог припомнить ни одного прецедента, когда бы женщина им воспользовалась. Даже если и случалось хозяйке владений, наделённой силой остаться без родителей и мужа, Она стремилась быстро найти нового покровителя и не забивала себе голову лишними проблемами вроде организации санатория для толстушек. Зачем ей это? Девушек и женщин с открытым даром у нас не просто ценят, а носят на руках. Да, от них требуют сдать экзамен, чтобы убедиться в их безопасности для окружения. Да, им подбирают подходящих мужей но всегда дают право выбора из претендентов, а мужья-пылинки потом сдуваются своих ценных жён и ни в чём им не отказывают. Сколько я знаю магичек из аристократии, которые живут в своё удовольствие и почти открыто меняют любовников, а мужья молчат и терпят. А сколько среди них капризных истеричек? Несчесть. Но, конечно, среди магичек есть порядочные женщины, «Умных и деятельных тоже хватает, но все они, какими бы ни были, никогда бы не посмели говорить со мной так, как говорит княжна Арицкая. Вот и побратимы мои это заметили, и первым не выдержал Омандер. Княжна, вы не слишком ли взорвались? Вы вообще понимаете, кто прилетел к вам в поместье и зачем?» Холодно спросил он, прервав затянувшуюся паузу. Я глянул на него предостерегающе. Я не просил призывать лису к ответу. Я бы сделал это сам, если бы хотел. А я не хотел. Я наблюдал, анализировал и пытался понять, с кем имею дело. С выжившей из ума сиротой или с иномирной душой? Это предположение волнительно. Ух... Это же просто уникальнейший опыт и прорыв во всех отраслях. Очень, даже не очень, а непозволительно долго к нам никого не забрасывало. А ведь ключевые изобретения и открытия на ире происходили, когда у нас появлялись попаданцы. Последний приходил 200 лет назад. Так давно, что некоторые уже считают, что попаданцы — сказка. Но только не я» потому что это был мой дед, отец моей матери, который отправился в свой мир, когда ей было 30, а я, к сожалению, ещё не родился. Простите, я бесконечно уважаю его высочество, его побратимов и вообще глубоко почитаю императорскую семью громар Не хотела вас оскорбить. С достоинством ответила Элиса. Но я-то видел, что она вся сжалась в комок, а её аура полыхнула синими искрами страха. Однако она его быстро подавила. Всё дело в том, что недавно я чуть не умерла. Это настолько сильно меня потрясло, что я поклялась полностью изменить свою жизнь. И вот меняю. Поэтому прошу принять мою позицию и позволить опираться на древний закон, гласящий... Неважно, муж или жена стоит во главе владения, если он маг. А законопослушный маг, трудящийся на благо империи, оплачивающий налог и доказавший безопасность своей силы, неприкосновенен и свободен от любого угнетения. Значит, на своей земле он приравнивается к хранителям Аира. И вот опять. Кто вот так дословно процитирует этот пункт закона? Даже мой отец наверняка его настолько хорошо не помнит. Это просто старые глупые слова, которые уже давно забыты. Подданные обязаны оказывать почтение драконам, особенно настолько близким к императору. Не унимался Дор. У моего ледяного побратима характер суровый. Гнева его боятся многие. Я же считал побратимов членами моей семьи и обычно не мешал им высказываться. Однако не в этот раз. «Дор, княжна права. Мы на её земле. Она хозяйка и устанавливает закон. То, что остальные забыли об этой прописной истине, не проблема Элисы Арицкой. Расплатись, будь добр, за нас троих из казны». Элиса медленно повернула ко мне голову и взглянула так изумлённо, будто вообще не подозревала, что я умею говорить. Правда, быстро опомнилась и мило улыбнулась. «Я от всего сердца вас благодарю, Ваше Высочество», пропела елейным голосочком, которым обычно со мной все дамы ищебетали, Но почему-то от Элисы я такого тона слышать не хотел. Мне нужно было узнать её настоящую, а вдруг она и правда ценный клад, подаренный нам хранителями? «И мы вас благодарим, княжна. Курс начнём завтра, когда вы всё подготовите». «Это было бы очень удобно». «Хорошо. Тогда сегодня мы поужинаем в городе и останемся на ночь там. Начнём расследование». Глаза Элисы вспыхнули радостью. Она взяла империалы, попрощалась и упорхнула в дом. «Наверняка по своим попаданским делам». «Ну, а я буду начеку и не упущу ни малейшей странности». ранд почему ты позволяешь ей такую вольность?» пробурчал Дор, когда Элиса ушла. «Я уже тоже, как и Морд, задался вопросом, а не истинная ли она тебе?» «Заткнитесь оба и не мешайте», — рыкнул Яна Побратимов, правда, не особо грозно. «Собираемся в город». А вот своими подозрениями я с друзьями делиться не спешил. Драконам вообще не свойственно делиться своими сокровищами.